Глава 12 Туман судьбы. Экипаж трудился весь день, но результаты труда были более чем скромными. Удалось поднять один из парусов, Бизань, но моряки не могли управлять им, чтобы поймать ветер и направить судно нужным курсом. Так обстояли дела на шхуне, когда Кайтебри, сидевшая в Вороньем гнезде, подала сигнал тревоги. Дюдермонт и Дзирт бросились к носу корабля, чтобы взглянуть на то, что встревожило девушку, опасаясь, что это могло быть пиратское судно. С такими повреждениями при отсутствующем Рабиярде гордой морской фее пришлось бы сдаться без боя. Никаких пиратов в пределах видимости не оказалось, но прямо по курсу они увидели завесу густого тумана. Дюдермонт вопросительно глянул на Кейти Бри, но девушка, у которой не нашлось никаких объяснений увиденному, лишь пожала плечами. Небо было чистым, не считая этой туманной гряды, и температура оставалась довольно устойчивой. «Откуда мог взяться такой туман?» – спросил Дзирт у Дюдермонта. «Ниоткуда, насколько мне известно», – уверенно ответил капитан. «Посадите людей на весла», – скомандовал он экипажу. «Попытайтесь поставить парус. Посмотрим, сумеем ли мы обойти это». Когда Дюдермонт вновь посмотрел на море, туман оказался значительно ближе к шхуне. Дзирт озабоченно покачал головой. Туман явно надвигался. «Он приближается к нам?» – выдохнул капитан с недоверием. «И очень быстро», – добавил Дзирт. И тут Дроу, обладавший тонким слухом, услышал хихиканье гаркла и понял, что туман – работа чародея. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как кудесник спускается в люк, и последовал было за ним. Но не успел он добраться до люка, как остановился, услышав возбужденные восклицания нескольких моряков. Кейти Бри спустилась вниз. «Что это?» – спросила она почти с отчаянием. Они вошли в густую серую пелену. Звук плещущейся воды куда-то исчез. А вместе с ним и ощущение движения корабля. Моряки жались друг к другу, многие из них обнажили оружие, как будто ожидая появления врага из темного тумана прямо на палубе. Разобраться в происходящем Дзирту помогла Гвинвивар. Она подошла к эльфу, прижав уши, но и морда, и все ее поведение показывали, что пантера ощущает не страх, а любопытство. «Это перемещение в пространстве», — сказал Дроу. Дюдермонт посмотрел на него с любопытством. «Дело рук гаркла», — пояснил Дзирт. «Чародеи используют свое волшебство, чтобы убрать нас из открытого моря». Лица Дёдермонта и Кэти Бри сначала было просветлели, но потом каждый из них вспомнил о том, кому они обязаны этим приключениям. Девушка взглянула на поглотивший их густой туман. Неожиданно дрейф на поврежденном корабле по пустынным морским просторам показался ей не таким уж опасным делом. «Что ты имеешь в виду?» – вскричал Рабиярд. Он яростно хлопнул в ладоши и перевел свой вопрос на водный, булькающий язык. Ответ водного монстра последовал сразу же. «Морской феи нигде нет». Но Робиярд испустил вздох облегчения. Корабль не утонул, он просто исчез. «Гаркл-гарпел!» — резюмировал чародей вслух. «Он доставит их в порт! Здорово!» Теперь Робиярд задумался над своим положением. Он был один и очень далеко от земли. Кудисник скомандовал монстру двигаться в восточном направлении, объяснив, что его услуги понадобятся до следующего рассвета. Затем он извлек свою книгу заклинаний «Великолепный том в кожаном переплете», не подверженный воздействию воды, и переместил золотую закладку на страницу, содержащую заклинание перемещения. Чародей уселся поудобнее и расслабился. Ему необходим был сон, чтобы восстановить свои силы и энергию. Пока что монстр позаботится о его безопасности, а утром придется использовать заклинания, чтобы оказаться в здании его гильдии в глубоководье. Да, решил Чародей, это были трудные и утомительные недели, и сейчас настало подходящее время для небольшого отпуска на берегу, а к Дюдермонту он вернется несколько позже. Морская фея дрейфовала в сюрреалистичном спокойствии. Вокруг не было слышно ни звука. Туман вокруг них настолько сгустился, что Дзирту приходилось наклоняться очень низко, перегибаясь через поручни, чтобы увидеть воду. Он не осмеливался дотронуться до неё, не зная о том, как действует волшебство Гаркла. Да и была ли эта серая жидкость водой? Наконец, они услышали плеск. Туман почти сразу стал рассеиваться. Но хотя они не могли еще ничего разглядеть, все на борту почувствовали, что-то изменилось. «Запах « Запах! заметила кэттибри, и мужчины, стоявшие подле неё, закивали в знак согласия. И исчез запах морской соли, который еще недавно был столь сильным, что оставлял во рту привкус. Его заменил бодрящий аромат лета, наполненный запахами деревьев и цветов, с легким оттенком запаха пресной воды. Другими стали и звуки. Непрекращающийся свист ветра и приглушенный плеск волн глубокого моря сменились нежными всплесками мелководья и трелями. — Певче птицы? — спросил Дзирт. — Туман исчез. и весь экипаж, как один человек, испустил дружный вздох облегчения, ибо они находились близко от земли. Слева был виден маленький остров, с заросший деревьями, в центре которого стоял небольшой замок, окруженный особняками. Длинный мост соединял остров с берегом, на котором находились причалы довольно большого города, окруженного стеной. За городом поднимались высокие горы. ориентир которого не упустил бы из виду ни один моряк. Но Дюдермонту они были совершенно неизвестны. Множество лодок, ни одна из которых не была больше тех шлюпок, что имелись на корме морской феи, собрались вокруг. Люди в лодках стояли, уставившись на великолепный корабль. — Это не глубоководье, — заметил Дюдермонт. И ничего похожего на города, которые я знаю. Дзирт огляделся вокруг, изучив линию побережья, окружившую их со всех сторон. «Это не открытое море», — сказал он. «Озеро», — заключила Кайтебри. Все трое посмотрели друг на друга, а затем дружно крикнули «Гаркл!». Гарпел, ожидавший этого, вылетел из люка. и, с трудом скрывая ликование, подошел к ним. «Где мы?» – спросил Дюдермонт. «Там, где определено судьбой», – таинственно ответил Мак, размахивая руками, так что обширные рукава его мантии развивались как крылья. «Думаю, тебе следовало бы быть поточнее», – сухо вставила Кэйти Бри. Гаркл пожал плечами и опустил руки. — Я, конечно, не знаю наверняка, — признался он. — Это заклинание. Оно облегчает передвижение, не наобум, но куда сказать не могу. «Заклинание — Заклинание? — спросил Дюдермонт. — Туман судьбы, — ответил Дзирт, опередив Гаркла. — То самое заклинание, что доставило тебя к нам? Гаркл кивнул. Его лицо, озаренное широчайшей улыбкой, светилось гордостью. «Но ты занес нас в озеро!» — сердито проревел Дюдермонт. Гаркал, запинаясь, попытался был ответить, но крик, донесшийся с озера, прервал разговор. «Эй, на морской фее!» Все четверо подошли к поручням. При этом Дзирт набросил на голову капюшон своего плаща. Он не знал, где они находились, и какой прием мог ожидать их, но чувствовал, что приветствия, вполне возможно, могут оказаться менее теплыми, если обнаружится, что на борту морской феи темный эльф. К кораблю подошла довольно большая рыбацкая лодка, ее команда из шести человек сосредоточенно изучала шхуну. «Вы перенесли сражение?» – заключил старик, который, казалось, был на лодке главным. «Шторм!» – поправил его Дюдермонт. «Самый яростный из всех, что мне доводилось видеть!» Рыбаки обменялись взглядами, выражавшими явное сомнение. За последний месяц они выходили в плавание каждый день и не видели никакого шторма. «Далеко отсюда!» – попытался объяснить Дюдермонт, увидев сомнения рыбаков. «Откуда вы приплыли?» – спросил старик, оглядывая непрерывную линию побережья. — Вы бы удивились! — ответила Кэти Бри, бросив косой взгляд на покрасневшего Гаркла. — Где вы вошли? — спросил старик. Дюдермонт широко развел руками. — Это морская фея из глубоководья. Сомнение на лицах рыбаков сменилось откровенными ухмылками. — Глубоководье? — эхом отозвался старик. «Мы что, в другом мире?» с тревогой прошептала Кэти Бридзирту, и Дроу не смог сразу успокоить ее, учитывая то обстоятельство, что за всем этим стоял Гаркал-Гарпел. «Глубоководье», сказал Дюдермонт ровно, спокойно, со всей убежденностью, на которую оказался способен. «Вы далеко от дома, капитан». заметил другой рыбак. «Тысячи миль!» «В полутора тысячах!» — поправил его старик. «И считать надо по земле, а не по воде!» — добавил третий, смеясь. «У вас на морской фее есть колеса?» Эти слова вызвали улыбки у всех шестерых, а также рыбаков с других лодок, которые успели подтянуться поближе. «Да и упряжку лошадей хотелось бы увидеть», — вставил старик. Даже Дюдермонт выдавил из себя улыбку, с облегчением поняв, что он и его корабль все еще находились в королевствах. «Это работа чародея», — объяснил он. «Мы плыли по морю мечей в пятистах милях к югу от острова Муншей, когда на нас обрушился шторм, а затем наш чародей...» Тут Дюдермонт взглянул на Гаркла. Применил волшебство, чтобы доставить нас в порт. «Немножко промахнулся», — ставил один из рыбаков. «Но зато убрал нас из открытого моря», — сказал Дюдермонт, когда смех затих. «Где мы бы наверняка погибли? Прошу вас, добрые моряки, скажите, где мы находимся». «Это озеро Импреск». ответил старик, а затем указал на берег и на окруженный стеной город. Кэррадун. Названия были незнакомы Юдермонту. «А вон то, снежное хлопья», продолжал старик, показывая на горы. «Юг!» – внезапно сказала Кэти Бри, и все взгляды обратились на неё. «Мы находимся далеко к югу от глубоководья». «А если мы поплывем на юг от озера, мы доберемся до Дишвопа, затем до Вилханрич во внутреннем море». «Место вы установили», — объявил старик, — «но этому кораблю не выбраться из озера». «И если у вас не будет крыльев в дополнение к колесам, то вы не переплывете через расщеплённые горы», — воскликнул мужчина, стоявший позади старика. Но на сей раз смех был не столь громким, как прежде, так как моряки и на морской фее и на рыбацких лодках уже поняли всю серьезность положения. Дюдермонт испустил долгий вздох и посмотрел на Гаркла, который смущенно разглядывал палубу. Мы побеспокоимся о том, куда нам направиться несколько позже, сказал капитан. Сейчас перед нами задача. отремонтировать морскую фею. Он повернулся к старику. «Боюсь, озеро ваше мелковато. А есть ли у вас длинный причал, где мы могли бы встать на ремонт?» Старик указал на остров Кайродун и длинную пристань, выступающую в направлении морской феи. «Глубина больше у северного берега острова», заметил моряк, стоявший рядом с ним. Но длинный причал в частной собственности ставил третий рыбак. — Мы получим разрешение поставить корабль туда, — твердо сказал старик. — Но нам будет трудно подойти к причалу, — заметил Дюдермонт. — У нас нет парусов и рулевого управления, чтобы вести судно. И я, конечно, не знаю этих вод. — Бросьте несколько линий, капитан... «Дюдермонт!» – ответил капитан морской феи. «Капитан Дюдермонт!» «Меня зовут Террадакит!» – сказал старик. «Рад знакомству!» Говоря это, он делал знаки другим лодкам, которые выстраивались вокруг шхуны. «Мы доставим вас к причалам, а в Карадуне найдется достаточно корабельных плотников, чтобы помочь вам в ремонте». продолжал Террадакит. «Даже мачту заменим, хотя нам придется найти для этого очень высокое дерево. Насколько я знаю моих ребят, то это будет стоить вам доброй порции историй о ваших плаваниях по морю мечей». «У нас есть что рассказать», — заверил его Дюдермонт. канаты были готовы, и рыболовецкая флотилия, выстроившись в линию, принялась тянуть огромную шхуну. «Братство моряков включает в себя и тех, кто плавает по озерам», — заметил Дзирт. «Кажется так», — согласился Дюдермонт. «Если бы нам нужно было сменить команду, я бы знал, где начать поиски». Капитан посмотрел на Гаркла, который все еще с несчастным видом разглядывал палубу. «Ты хорошо сработал, мастер Гарпел», — сказал Дюдермонт, и лицо чародея просветлело. «Мы бы наверняка погибли в этих водах, а теперь мы будем жить». «Но на озере!» — понуро ответил Гаркл. Дюдермонт небрежно отмахнулся от этого замечания. «Рабиард найдет нас!» и вы вдвоем сообразите, как доставить нас туда, куда надо. Мой корабль и моя команда сейчас в безопасности, и это самое главное. Здорово сработано!» Гаркл засиял. «Но почему мы оказались именно здесь?» — вынуждена была спросить Гайтибри. «Туман судьбы!» — одновременно сказали Дзирт и Гаркл. «А это означает, что здесь есть нечто нужное нам, продолжал чародей. А что нам нужно? спросила девушка. То что мы ищем, конечно, воскликнул Гаркл. вот в чем дело, не так ли? Он поглядел на окружающих с таким видом, как будто сказано им, исчерпываще объяснила все происходящее, но увидел, что устремленные на него взгляды, «Отнюдь не светится пониманием. «Перед штормом мы направлялись в...» «Глубоководье!» — закончил за него Дюдермонт. «Но твое заклинание не приблизило нас к глубоководью!» Гаркл неистово замахал руками. «Нет-нет!» — поправил он. «Не в глубоководье, а к жрецу или, быть может, к чародею в глубоководье!» «И ты полагаешь, что здесь мы скорее найдем могущественного чародея, чем в глубоководье?» С недоверием спросил Дзирт. «В этом крошечном городке, столь далеко от дома?» «Любезный капитан Тирадакит!» – позвал Гаркал. «Я здесь!» – прозвучал ответ издали, так как лодка Тирадакита ушла вперед и присоединилась к остальным, тянувшим морскую фею. «Мы ищем жреца!» — сказал Гарков. «Очень могущественного жреца!» «Кэдерли!» — прервал его Тирадакит без колебаний. «Кэдерли Бонадьюз! Вам не найти более могущественного жреца во всех королевствах!» В голосе его звучала такая гордость, как будто Кэдерли был собственностью всех жителей Кайродуна. Гаркл победоносно посмотрел на своих друзей. «Туман судьбы!» — только и сказал он. «А где мы можем найти этого Кэддерли?» — спросил Дюдермонт. «В Кэррадуне?» «Нет!» — ответил Террадакит. «В двух днях пути отсюда, в горах, в храме парящего духа». Дюдермонт посмотрел на Гаркла, Вопросов у него больше не возникало. Гаркл хлопнул в ладоши. «Туман судьбы!» – снова повторил он торжествующе. Его чувства были понятны и Дзирту, и Кайтебри, и Дюдермонту. Ведь именно Чародей спас морскую фею и приблизил их всех к цели путешествия.